Глава восьмая. Молча поднялся и направился на кухню, чтобы развести водой препарат, который прописал Арсеньев. Когда я вернулся в гостиную, Карина задумчиво сидела, прижав колени к груди и обхватив их руками. Протянул ей стакан с лекарственным раствором. «Что это?» С подозрением покосилась на меня, но все же взяла стакан. «Не знаю, на упаковке на арабском написано, честно признался». Но врач сказал, тебе поможет. «Отравить меня решил?» Усмехнулась и приподняла бровь. «Зачем? Ты и сама с этим прекрасно справляешься», — хмыкнул я, наблюдая, как она делает глоток и слегка морщится. «Как? Сильно противно?» «Никак», — бросила коротко и залпом, выпив весь раствор, вернула мне пустой стакан. «Что случилось? Почти ничего не помню. Только оранжерею, а потом...» «Пуф!» — взмахнула рукой. Некоторое время молча смотрел ей в глаза, размышляя, сказать правду или все же не беспокоить дьяволенка. Впрочем, она имеет право знать, что произошло. Только собрался открыть рот, чтобы объяснить, как Карина возмущенно выдала. «Убери со своего лица это страдальческое выражение», надула губы и очертила пальцем круг возле моего носа. «И расскажи все, как есть, иначе я за себя не ручаюсь». «Спокойно. Откуда столько агрессии?» Примирительно поднял руки и продолжил уже серьезно: «Карина, ты потеряла сознание. Мне пришлось отвезти тебя в клинику. Там э, в твоей крови обнаружили наркотики». «Что?» — возмутилась она, не дав мне договорить. «Какая чушь! Ты же не думаешь, что я...» «Конечно, нет!» — легонько тронул ее за колено и тут же убрал руку. «Думаю, что тебе подмешали эту дрянь в доме Амана. Вспоминай, что ты пила и ела». «Что и все! Я постоянно была рядом с тобой!» — воскликнула Карина. «Не совсем!» — нахмурился я, напоминая ей о выходке с оранжереей. «Что я могла есть или пить в оранжерее?» — нервно хихикнула, сразу догадавшись, к чему клоню — потом вдруг замерла, меняясь в лице. «Это виски. Аман его целенаправленно тебе в руки всучил, а потом...» «Сам знаешь», — опустила глаза. «Поэтому он удивился, что плохо стало тебе, а не мне», — медленно продолжил я. И так странно отреагировал, будто испугался, когда я сказал, что ты якобы беременна. «Что ты сказал?» — закричала Карина. «Ты с ума сошел? Мы же и так погрязли во лжи. Что будет следующим этапом? Обзаведёмся воображаемыми внуками?» Раздраженно закрыла лицо руками и, сделав паузу, вдруг тихо выдохнула в ладони. «С другой стороны...» «Задумалась о наших детях и внуках? Мне уже страшно!» — съязвил я, чтобы отвлечь дьяволенка. Ее мои слова почему-то огорчили. «Страшно», — отрешенно повторила Карина и, словно опомнившись, холодно произнесла. Имея в виду другое. Хорошо, что все вышло именно так, и выпила этот злосчастный виски я. Ты сориентировался, увез меня оттуда, все решил. Но если бы случилось наоборот, вряд ли бы я смогла тебя вытащить». «Отправил бы тебя Аман в арабскую тюрьму, мне бы оставалось только сухари сушить!» — недовольно фыркнула. «И ты сушила бы? Для меня?» — ухмыльнулся ей. «Не смешно. Это все очень серьезно. рявкнула на меня сердито. «Если серьезно, то больше ничего и никогда не пей из моего стакана!» — строго отчитал ее. «Ты говоришь так беспечно!» потому что не знаешь, в каком ужасном состоянии была». «Волновался?» — хитро сузила свои красивые глаза, в которых заплясали чертики. «Мягко сказано, я за этот вечер растерял все нервные клетки и приобрел пару седых волос, но вслух этого, конечно, не сказал. Да, волновался. Где я за такое короткое время новую жену на выход найду?» колко бросил Карине, видя как она со злостью сжимает свои губки. Ничего не ответив, Дивалёнок соскочил с дивана и направилась в свою спальню. Вздохнул, рассердившись на самого себя, что опять ее обидел, и кинулся следом. Схватил Карину за запястье и развернул лицом, придерживая за тонкую талию. Она уперлась ладонью в мою грудь и затаившись, недоуменно подняла на меня наполненные обидой глаза. Обещал же больше не мучить дьяволенка. Всматриваясь в ее прекрасное, но такое грустное лицо, мне вдруг сильно захотелось сделать для нее хоть что-то хорошее, наконец освободив от нашей дурацкой сделки. «Карина», — хрипло шепнул ей, — «ты можешь вернуться домой уже завтра. Я забронирую тебе билет на первый утренний рейс». «Стравинский!» — взревела внезапно, а меня передёрнуло, ненавижу, когда она зовет меня по фамилии, словно чужого. «У тебя фишка такая — посылать меня куда подальше в самый сложный момент». Я опешил и выпустил ее из объятий, ожидал чего угодно, но не такой реакции. Что опять не так? Невыносимая. «Твоя фишка — притягивать к себе неприятности?» — то ли спросил, то ли подытожил я. «Неприятности!» — закричала Карина, возмущенно хватая ртом воздух. «Если бы ты не пил, как заправский алкоголик, то Аману не так просто было бы найти твое слабое место, а мне не пришлось бы делать то, что я сделала». Отступила на шаг назад и уперла руки в бока. «Я никуда не поеду, Максимилиан Анатольевич, останусь до конца». «До чьего конца? Это угроза?» Выпалил я быстрее, чем успел подумать. «Расценивайте, как пожелаете», — ехидно бросила Карина, специально обращаясь ко мне на «вы». Развернувшись, она отмахнулась от меня рукой и скрылась в спальне. Кажется, если бы не воспитание, то она точно показала бы средний палец. Впрочем, заслужил. «Знаешь, я тоже бы хотел остаться с тобой до конца, Карина, на всю жизнь. Только в нашем случае...» Это невозможно.